Глава девять. Конца света они не дождались, но пока сидели в засаде, успели снова проголодаться. Липатова не подавала никаких признаков жизни, и Кричко начали охватывать сомнения. Однако прежде он немного вздремнул на заднем сидении. Видимо, озарение пришло к нему во сне. — А ты уверен, Лёва, что она и на этот раз тебя не обманула? — спросил он, зевая и потягиваясь. — Может, она только мечтает работать в стриптиз клубе А сама живет на средства, полученные от продажи краденого. Что же она эта краденое в окно швыряет? Недовольно проговорил Гуров, который в глубине души тоже начинал беспокоиться. А душа широкая, объяснил Кричко. Вот и швыряет. Думает завтра мол еще украду. Ничего страшного. Не похожа она на Барыгу, заметил Гуров. А кто сейчас на кого похож? возразил Кричко. Время такое. Все перемешалось. — Да нет, я к тому, что на стриптизершу-то она как раз похожа, — сказал Гуров. — С такими данными только тело и показывать. — Тело есть, ума не надо, — согласился Кричко. — Однако что-то не спешит она показывать. Тело-то. Сколько мы еще здесь будем торчать, Лева? А вдруг у нее вообще выходной сегодня? — Она должна предупредить своего дружка, — упрямо сказал Гуров. Не может быть, чтобы она пустила это дело на самотек. Когда я заговорил про компьютер, она была в панике. Голову даю на отсечение. Она прекрасно поняла, о чем идет речь. И, кстати, голова у нее соображает совсем неплохо. Да и выдержка имеется. То, что она сразу никуда не бросилась, прекрасно это доказывает. Я с тобой согласен, что она могла предупредить бойфренда по телефону. Но основной разговор у них должен состояться с глазу на глаз. Подождем еще немного. Смеркается уже, — проворчал Кричко. А вдруг она каким-нибудь запасным выходом воспользуется? Например, уйдет через соседский балкон. Стемнеет, вообще можем ее не заметить. Какие же мы с тобой тогда сыщики, — засмеялся Гуров. Если от нас девчонка через балкон убежит. Да и не должна она через балкон. У нее, насколько я понимаю... «И так с соседями отношения не блестящие». «Ну, знаешь, с кем не блестящие? А с кем, может, и блестящие?» — заметил Кричко. «Например, возьми меня. Разве я отказал бы молодой одинокой девушке в небольшой услуге?» «Да не в жизнь!» «И спрашивать бы не стал, что у нее на уме?» «Ты разве опрашивал соседей? Какого они мнения?» «Ты одну чокнутую старушку выслушал, и уже делаешь выводы». «Я не только старушку», — усмехнулся Гуров. «Я и мнение молодой одинокой девушки выслушал. Она соседей ненавидит до судорог. Неподдельное чувство, так сказать. Так что не суетись, выйдет она, как все нормальные люди, через входную дверь. Просто нужно еще немного потерпеть, я думаю. Начиная жизнь еще не началась. Ночная жизнь началась примерно в девять часов вечера». Кричко снова принялся рассуждать о правильном питании и совсем уже собрался бежать в ближайшую торговую точку. Как вдруг дверь подъезда, за которым они наблюдали, распахнулась, и на пороге появилась Елена Липатова. Она на какое-то мгновение задержалась на крыльце и тревожным взглядом окинула скудно освещенный двор. Гурову в этот момент она показалась совсем хрупкой и юной, почти школьницей. Может быть, из-за того, как девушка была одета. Налипатывая был щегольской белый костюмчик, короткие брюки и куртка, и желтая блузка с отложенным воротником. Голову украшала забавная белая кепка с большим козырьком, которая девушку делала похожей на гавроша. На плече у нее болталась вместительная сумка на длинном ремешке. «Держите меня!» — сказал Кричко. «Я думал, там и в самом деле женщина с выдающимися формами, а тут пигалица какая-то!» Без слёз не взглянешь. «Лёва, ты ничего не перепутал?» «Я ничего не перепутал», — сказал сквозь зубы Гуров, запуская мотор «Пежо». И форма у неё, между прочим. Но сейчас это не тема для разговора. Вылезая из машины и топай за ней следом. Скорее всего, она на метро двинет. Тебя она не знает и ничего не заподозрит. А я потихоньку за вами поеду для подстраховки. Если сядете в метро, я сразу поеду в Камилу и буду там ждать. Если что-то изменится, звони мне на мобильный. Вперед, чернорабочий невидимого фронта!» — скомандовал себе Кричко и с достоинством вышел из автомобиля. Не сводя глаз девичьего силуэта, молочно-белеющего в сумраке двора, Стас с небрежной походкой двинулся следом за Еленой, стараясь выглядеть при этом как можно незаметнее. Дождавшись, когда он скроется за углом дома, Гуров тронул машину с места и выкатился на улицу. Сомнений никаких не оставалось. Липатова направляется к станции метро. Никаких бойфрендов на сверкающих лаком Феррари. Простая девчонка с окраины, скромная труженица кабацких подмосков. Гуров не первый день жил на свете и знал, что мир устроен вовсе не по тем правилам, которые расписаны в законах и учебниках. И эта простая девчонка совсем не ангел но все равно душа его протестовала против такого положения дел комсомолом был плох ворчал он себе под нос выворачивая баранку влево и выискивая впереди маленькую фигурку в белом не нравилось им что девушки металлолом сдавали с парашютом прыгали лучше бы уж она с парашютом прыгала чем вот так вот убедившись что липатова а вслед за ней и Кричко скрылись подземелья гуров поехал стрешнего Именно там находился ночной клуб «Камила», где, по идее, должна была работать Елена. Гуров допускал возможность, что девушка и насчет клуба могла его обмануть, но не очень расстраивался по этому поводу. Он был уверен, что Кричко не упустит свою подопечную, ни при каких обстоятельствах. Поэтому он со спокойной душой поехал в такую даль, размышляя по дороге о том, что заставляет беззащитную, в сущности, девушку, мотаться по ночам через всю Москву. Заработок, какое-то извращенное понятие престижа или другая причина, о которой известно только ей одной. Ночной клуб Камилы располагался в минутах ходьбы от станции метро Тушинская в тесном переулке, где было не протолкнуться от припаркованных автомобилей. Чтобы постоянно держать под наблюдением входные двери клуба, Гурову ничего не оставалось, как оставить в соседнем квартале и уже на своих двоих прогуливаться по переулку делая вид, что он ожидает запаздывающую подругу. Утешало его то, что звонка от Кричко пока не было, значит, ничего непредвиденного не случилось. В переулке постоянно толпился народ, поэтому Гуров не особенно бросался здесь в глаза. Однако он постоянно был на чеку, чтобы не столкнуться с Липатовой нечаянно нос к носу. Сейчас это было бы ни к чему. От нечего делать он осматривал окрестности и производил физиономические наблюдения. Что касается самого заведения, то оно не понравилось Гурову уже снаружи. Судя по всему, клуб находился в полуподвальном помещении мрачного пятиэтажного здания, все верхние этажи которого были темны. Кажется, там располагалось какое-то учреждение. Зато над входом в клуб ярко пылала неоновая вывеска с экзотическим женским именем, которое Гурову ни о чем не говорило. Из недр заведения доносилась довольно громкая музыка, И можно было только посочувствовать жильцам соседних домов, которых ждала не самая спокойная ночь. При желании можно было за них также порадоваться. В том смысле, что живут они все-таки по соседству, а не в самом мрачном здании с неоновой вывеской. Интересно, как они решили вопрос о нарушении ночной тишины? Подумал Гуров. Наверняка сунули кому-то на лапу. И вообще коллеги сюда, похоже, не часто заглядывают. Хотя, без сомнения, стоило бы делать это почаще. Физиономическое исследование лиц, стекающихся в ночной клуб, тоже не утешало. Наедине со своими мыслями Гурову не было необходимости соблюдать принципы политкорректности. И поэтому он без колебаний дал здешнему обществу жесткое определение. Сброд. В основной массе здесь были молодые люди, редко кто выглядел старше 30 довольно агрессивно настроенные. И практически все в состоянии алкогольного опьянения. Некоторые лица показались Гуруу даже знакомыми. Не исключено, что он мог видеть их в служебных кабинетах своих коллег. Или даже на стенде всероссийского розыска. Молодые люди держались группами. Одиночек Гуров почти не заметил. По некоторым приметам и по обрывкам излишне громких разговоров вскоре стало ясно, что примерно половину посетителей составляют футбольные фанаты. Были здесь, впрочем, люди совершенно на болельщиков не похожие. Те самые, чьи лица будили в душе Гурова не слишком приятные воспоминания. Но фанаты принимали их как своих. Имелась и третья категория посетителей – самых молодых и от того самых громогласных, которые не принадлежали ни к одной из первых двух групп, шли в Камилу за сильными ощущениями. Глядя на их вызывающие одежды, движения и лица, Гуров подумал, что, безусловно, поверит в чудеса, если сегодняшний вечер не кончится хорошей потасовкой. Впрочем, потасовки опасался не он один. Руководство заведения следует отдать ему должное тоже держало в уме подобную возможность. Об этом недвусмысленно свидетельствовали мрачные физиономии более чем здоровых мужиков, которые в изобилии маячили за стеклянными дверями клуба. Глядя на рукаваях рубашек, едва не лопавшихся на перекатывающихся бицепсах, Гуров немного успокоился. Правда, совсем немного. Он прекрасно знал, что с разбушевавшимися фанатами может справиться только хорошо отлаженный водомет. Оставалось надеяться, что сегодняшний вечер не принесет никаких серьезных конфликтов. Гуров попытался вспомнить, не было ли сегодня или накануне каких-либо важных футбольных баталий. Но в этой области он был подкован слабовато. И память ничего ему не подсказала. Впрочем, долго гадать не пришлось. Лев вдруг увидел в перспективе переулка невысокую белоснежную фигурку в задорной клоунской кепке. Наклонив голову, Елена быстрым шагом направлялась к клубу. Гуров насторожился и подошел ближе. Ему стало немного страшно за девушку. Он не очень представлял себе, как она сумеет пройти мимо гогочущей полупьяной толпы. Ее обязательно должны были задеть. Собственно, именно так и получилось. Едва Елена попыталась пробиться к дверям клуба, как попала в тесное кольцо стриженных лопауких парней в кожаных куртках. Один из них проворно схватил ее за руку, а другой бесцеремонно шлепнул позаду, отпустив при этом какую-то похабную шутку. Гурову положение показалось критическим, и он решительно бросился вперед. Однако дальнейшие события показали, что его новая знакомая... Далеко не так хрупкая и беспомощна, как ему представлялось. Нисколько не смутившись, она хладнокровно сорвала с плеча сумку и, что из силы, двинула ею по лицу парня, который сжимал ее руку. Одновременно она пнула его носком туфли в голень и, освободившись, рванула вперед. При этом она совершенно естественно обложила всю компанию матом. Ее главный обидчик, не ожидавший такого отпора, отступил на шаг По его растерянному злому лицу стекала струйка крови. Однако он быстро преодолел растерянность и с еще большим остервенением бросился за Еленой. Он опять схватил ее за рукав и потянул к себе. Но в этот момент открылась стеклянная дверь, и на тротуар трусцой выбежал охранник. Он буквально вырвал Елену из рук разъяренного парня и втолкнул ее в помещение. А затем, резко развернувшись, Коротким толчком ладони опрокинул парня на асфальт. «Чтобы я тебя здесь больше не видел, еще раз нарисуешься и яйца оторву». Категорически заключил он, глядя сверху на поверженного противника. И неторопливый, покачивающейся походкой, как ни в чем не бывало, вернулся к своим делам. Больше всего Гурова поразила реакция приятелей пострадавшего. Пока он, сыпля проклятиями, поднимался с тротуара, они покатывались со смеху и отпускали в его адрес беззлобные, но обидные замечания. Чтобы хоть как-то реабилитироваться, он сделал вид, что собирается ворваться в клуб, но его оттащили в сторону. Продолжение Гуров уже не видел, потому что к нему сзади бесшумно подошел Кричко. «Развлекаешься?» — спросил он, закуривая сигарету. «Другие развлекаются», — сказал Гуров. «Я чужой на этом празднике жизни». «Девчонка уже внутри?» уточнил Кричко, а то я немного отстал. Не хотел, чтобы она меня усекла. Да, она только что вошла, ответил Гуров, невольно подумав, можно ли тут употреблять такое безобидное слово. Никаких контактов по дороге? Никаких абсолютно, сказал Кричко. Она вообще, можно сказать, всю дорогу была погружена в себя. Переживает, наверное. Ну и что ты решил? Каков будет дальнейший план? Придется идти внутрь. Пожал плечами Гуров. Хотя, честно говоря, никакого желания. Гнилое местечко. Зато, наверное, хлебное, заметил Кричко. А что внутри? Будем смотреть, сказал Гуров. Важно не пропустить момент, когда появится ее бойфренд. А дальше будет видно. Я пока и сам не представляю, чего следует ожидать. Так что будет сплошная импровизация. Главное, не сыграть фальшиво. «Расположишься поближе к выходу, понял? А я по возможности поищу, есть ли здесь запасной выход. Нужно предусмотреть любую возможность. У тебя деньги есть?» Кричко озабоченно обшарил карманы пиджака и сделал жалобное лицо. «Не забывай, сегодня я уже солидно потратился», — сказал он. «По справедливости теперь твоя очередь». «Это за какие-то лежалые бутерброды я должен развлекать тебя стриптизом?» Дело, но ужаснулся Гуров. Это называется на чужом гробу в рай ехать. Не жмись. В кое веке тебе представилась возможность по-настоящему, по-мужски развлечься. Как бы действительно не пришлось нам тут развлекаться по-мужски, проворчал Кричко, косясь на возбужденных молодых людей у входа. то оружие это захватил. Гуров неохотно кивнул, тут же добавив: Не дай бог брать его здесь в руки. Даже не пытайся. И на всякий случай. Машина за углом. И я видел. Коротко сказал Стас.